Глава 12. Чёрный студень. Я, разумеется, примерно оценивал расстояние и даже вероятные сложности на пути к цели. И, конечно, учитывая всё, уже нами увиденное, не трудно было представить, что заброшенный германский город, скорее всего, являет собой самый настоящий паноптикум. Так и получилось на самом деле. По дороге нам попадались разрозненные отряды заражённых, а порой и целые толпы, но мы правда неплохо с ними справлялись. Труднее всего поначалу было стрелять в своих, вернее, в бывших своих. Не знаю, с чем это связано, ведь обычных игровых соперников мы расстреливали пачками, не говоря уж об NPC. Наверное, просто каждый из нас, пацан, наглядно представлял себя на месте очередного бедолаги из своего ареала. Так Шази чуть было не пополнил ряды инфицированных, впав в ступор при виде пары малнекианок. Изменённые бестии, стекая синей слюной, обошли его с двух сторон, действуя будто маленькая слаженная команда, и если бы не вмешательство Нари, однозначно загрызли бы. Попадались нам и земляне, причём в довольно большом количестве. Чем заставляли меня вновь и вновь задуматься над старым, как мир вопросом о загадочной сущности человека. Повезло только ящик с биомантом. Представители их ареалов на нашем пути не встречалось. Впрочем, не думаю, что той же Анаторе было бы сложно выпустить раскалённый луч бластера в сторону какого-нибудь альдноонца. В принципе, особых проблем заражённые нам не доставляли, просто заметно тормозили продвижение, заставляя тратить драгоценное время на расчистку пути. Поначалу я даже хотел вновь призвать автобус, но практически сразу же понял, что это будет бесполезно. Улицы были буквально завалены разбитой техникой, а местами так и вовсе остатками рассыпавшихся домов. "Сюда", указал я на очередной поворот, сверившись с данными дронов. Учитывая, что смена класса сейчас происходит у меня почти мгновенно, я решил, что возможности имперского разведчика сейчас могут принести больше пользы. Переулок был мрачным и навевал тревожные чувства. Света мало, повсюду грязь, а ещё какие-то странные мелодичные звуки раздавались, судя по ощущениям, буквально отовсюду. Что-то тут не так, помышлялась ящерка. А я неожиданно осознал, что на карте исследовавших этот район дронов почему-то пусто. Не нравится мне, когда способности дают сбой, и, пожалуй, будет лучше переключиться на боевой класс. Царь зверей в студию. И тут же, словно в подтверждение моих опасений и слов в ящерке, одна из прожжавевших дверей в кирпичной стене здания слева с оглушительным грохотом вылетела и тяжело упала на потрескавшийся асфальт. Наемники среагировали мгновенно, оттеснив нас назад и взяв полукольцо. Стволы плазмоганов были нацелены прямо в темный проем, откуда чуть заметно повеяло горячей сыростью. «Ничего страшного», — подумал я, — «очередные зараженные». с которыми мы справимся в два счёта или даже в полтора. Однако же я ошибся. Практически бесшумно из образовавшегося прохода вытекла густая чёрная масса, по консистенции напоминающая желе. Поверхность её была настолько глянцевой, что отражала всё вокруг себя, стены, небо и нас. Это как густое бесформенное чёрное зеркало. Поглощение, уровень 450. Да уж. Оригинальное название: Путь к гучему монстру преградили призванный мной элементали огня, а сверху нависла плевательница. Если я правильно оценил противника, колюще-рубящие удары холодного оружия или укусы обычных питонцев не причинят ему никакого вреда. По сути, перед нами самый обычный хищный студень, разные вариации которого встречаются во всех без исключения ареалах G. Пули и снаряды их, как правило, тоже не берут. поэтому лучше всего использовать против таких огонь или кислоту. Кстати, плазменное оружие в подобных случаях бывает не менее, а то и более эффективным. Смертоносные лучи, переплетаясь, ударили в чёрную блестящую массу. Сейчас тварь съёжится и начнёт медленно, но верно умирать. Так думал я, так наверняка считали и наёмники, но не тут-то было. В узкий переулок вытекло уже столько студня, Что его хватило бы на то, чтобы с головой накрыть весь наш отряд. А проход с теней всё продолжал выдавливать из себя новые порции неприятной и самое главное живой субстанции. Чёрный холодец буквально рос в объёме, и плевать ему было на моих элементалей, плевательницу, а также выстрелы из плазмоганов и бластеров. Биомант Ларс вновь использовал своё экзотическое оружие в виде пожирающих плоть колбасок, но впустую. Тварь просто всасывала их в себя. и явно переварила. А вскоре я заметил, что от обоих элементалей идёт жирный маслянистый дым, а сами они на глазах уменьшаются в размерах. Да что же это за существо такое? Подумав об этом, я тут же в сердцах обругал себя самыми последними словами. Вот она проблема многих игроков в G самонадеянность. Я увидел знакомую форму чудовище, решил, что это самое обычное хищное желе, и даже не удосужился до конца просмотреть описание. И остальные, включая, кстати, и мою ящерку, очевидно, попались в ту же ловушку. Поглощение. Уровень 450. Жизни. Нет данных. Монстр, рожденный городскими легендами, основанными, в свою очередь, на экологических проблемах Герамы. Тварь эта, как говорят, обитает в вентиляционных шахтах и питается живыми существами, нападая на них, поглощая с головы до ног и тут же переваривая. Если вам удалось увернуться от Юрфка, немедленно спасайтесь бекстом, ведь дальше последует ещё один, вполне вероятно, последний для вас. Впрочем, ходят слухи, что одна домохозяйка спаслась от поглощения, приснув в него свежезаваренным кродном. Отходим, с этой тварью что-то не так, с командой улья. И осторожнее, она может начать делиться и выбросит лажноножки. Но весь наш небольшой отряд уже и так организованно отступал в сторону той самой улицы, откуда мы пришли. Теперь, когда выяснилась опасная природа этого монстра, подумал я, логично призвать автобус и просто смыться отсюда. Переулок, конечно, узковат, но машина должна пройти. И верно, чудо вегийской техники уместилось аккурат между стенами, даже остался узенький проход, позволяющий погрузиться внутрь. И оттут же дал команду своим забираться в салон. И, к моему удовольствию, приступили они к этому довольно организованно. Вот только кое-что мы не учли. Заметив, или скорее почувствовав готовящийся побег, черный студень ускорился, и уже спустя пару мгновений еще больше вырос в объеме. Теперь он занимал всю ширину переулка, полностью блокировав путь между домами. Но что самое интересное, из зияющего провала, на месте которого еще совсем недавно была дверь, по-прежнему продолжала вытекать густая масса, Сколько же места он занимает. И как же хорошо, что мы пока просто можем отсюда сбежать. Хорошенько обдумать это мне помешал резкий выброс лажноножки, длинный, тонкий и твёрдый, как плеть. Скрутивший змеёй вокруг тела наёмника Кен Катара, как раз оставшуюся предпоследним, сам я решил вначале дождаться всех, или же затем прыгнуть в автобус. Чёрное щупальце оторвало его от поверхности. И перевернула вниз головой, после чего быстрым движением перенесла к колышущейся желейной массе и полностью погрузила обмякшее тело в глойд. И на планечек даже не успел дёрнуться и закричать. И вот он уже бьётся в этой чудовищной массе, перевариваемый заживо. Бр. Ощущение должно быть те ещё. Но если судить по логам, урон наносится существенный, и Кен Катар скоро отмучится, отправившись на перерождение. Я вскочил на подножку и крикнул севшему за руль Наре, чтобы трогался. Мы и так понесли потери, надо срочно выбираться из этого переулка. Но не успел пушистик надавить на газ, как поглощение выбросило, наверное, не меньше десятка тентаклей, которые силой ударили по корпусу машины. В ушах у меня зазвенело, из глаз посыпались искры, а очки здоровья серьезно просели вниз. На пару мгновений я отключился. а когда вновь обрел возможность видеть, слышать, да и в целом соображать, от автобуса уже осталась лишь груда искореженного металла. Так, судя по логам, погибли Шази и Мерахит с Кроним. Остальные, кажется, живы, но дело все равно плохо. Тварь лишила нас средства для отступления и сейчас полностью окружала, блокируя уже оба выхода из переулка. Черт, теперь нам только и остается, что пробиваться с боем. И как это делать, пока совершенно непонятно. Один из моих элементалей пшикнул напоследок и растворился в воздухе чёрным дымным облаком. Тварь так и добила его. А следом пропал и второй, продержавшись дольше своего собрата лишь на 2 или 3 секунды. Польза от них, как выяснилось, не была никакой. Так что на этот раз я призывал двух уже водных элементалей и одного земляного. Уровни меня они были пониже огненных, так что очков призыва хватило с запасом. Повелительницу же я дозвал так как проверка показала бесполезность её кислоты против чёрного студня. Но с Лени продолжал медленно окружать нас своими блестящими и какими-то по ощущениям холодными телесами, периодически выбрасывая тонкие, но прочные хватки ложноножки. Пока что нам удавалось отбиться, но долго всё равно не протянем, если не найдём способа выбраться. Элементали воды и земли, к нашему общему сожалению, также оказались бесполезными схватки с поглощением. Оёмники использовали практически весь свой арсенал, но урон так и оставался нулевым. В лучшем случае мы могли рассчитывать на одну-две единички, но это, разумеется, было что слону дробина. Анотари перепробовала несколько химических гранат, рассчитывая хоть на какую-нибудь реакцию, но так же тщетно. Ларс атаковал нашего противника разными видами бактерий, бесполезно. Что же делать? Неужели конец? И только я об этом подумал, как голова прояснилась и заработала. Вот так всегда у меня в безвыходной ситуации и буквально спустя несколько секунд неожиданно явилось решение. Точнее, пока всего лишь зацепка, но это уже что-то. Я не знаю, что это за непонятный крогом, с помощью которого спаслась от поглощения неизвестная германская домохозяйка из описания, но подсказка явно скрывается в нём. И то, что он сдобавок был свежезаваренным, как мне кажется, ещё сильнее сужает круг поисков. Впрочем, есть простой, но весьма эффективный способ игровые форумы в сети. Главное не опоздать. Александр, ты чего застыл? возмущённо воскликнул Кир, увидев моё сосредоточенное лицо. Надо выбираться отсюда и оторваться от этой дряни. Конечно, будет обидно, если мы все отправимся на перерождение, но с другой стороны, это не впадение в G-кому, а стандартная игровая ситуация. Переживём. Прочим ещё ведь не всё потеряно. Итак, Кроган Чёрт побери, нет ни единого упоминания. Хотя чему я удивляюсь? Больше шести тысяч лет прошло с тех пор, когда эта планета ещё не была оплотом заразы. Зато есть какой-то крогон, или кроган, горячий напиток, бывший популярным в нескольких рукавах нашей галактики ещё пару тысячелетий назад. Заваривается до крутого кипятка и пьётся по возможности так же. «Есть!» — закричал я, тут же одёргивая себя. «Вдруг я не так понял?» Чёрная масса заволокла всё вокруг, и ничто, казалось бы, не могло нас спасти. Но не проверить своё открытие я и не мог. Сменив бластер на так и не проданный мной парамёт с Виги, я почувствовал за спиной невероятную тяжесть, а в ругах — обжигающий раструб. «Да что ты творишь?» — безнадёжно покачала головой ящерка. Голос её потонул в оглушительном шипении, вырвавшуюся на свободу пара. Клубы газообразного кипятка окутали всё вокруг. И чёрная блестящая субстанция, дёрнувшись, начала съёживаться. Я увеличил напор, и струя ослепительно белого пара ударила по дёрнувшейся была в мою сторону лажноножке. В итоге та скрутилась, словно обварившаяся кожа, и отвалилась от своего носителя. Я шагнул вперёд, наседая на неверно закалышавшееся поглощение и не переставая давить на спусковой механизм. Густой столб пара застелил гигантский чёрный желейный ком съёжится. сквозь шипение я слышал торжествующие возгласы наёмников Хим и Пушисти Каскаде. Даже Ларс и обычно сдержанная Анатари что-то одобрительно прогудели, если мне, конечно, не показалось. Давление пара падает. Чёрт, а я ведь на радостях упустил из виду такую важную деталь, как уровень заряда парамёта. Надеюсь, мне хватит оставшегося для того, чтобы окончательно загнать этот студень в его логово. Кстати, смущает тот факт, что урон в логах отражается, а количество жизней монстра в описании так и не изменилось. Нет данных, и всё тут. Но главное, что тварь уменьшается в размерах и, похоже, вот-вот отступит. Ага, вот теперь этот достающий столько проблем холодец даже блестеть перестал. Прямо у нас на глазах он съёживался и съёживался, перетекая обратно в здание через выбитую дверь. Струя пара впервые прервалась, затем снова восстановилась. «Скорее бегите в тот конец переулка!» — закричал я. «Запас пара кончается! Долго мне эту дрянь не удержать!» Никому из отряда не нужно было объяснять дважды, и вскоре все они оказались на соседней улице, там, куда мы и стремились, пока у нас на пути не возник черный студень со странным названием. Загнав его в темноту, я развернулся и осторожно двинулся спиной вперед, плотно держа палец на спуске. Судя по показателям заряда, хватит его ненадолго». Но по крайней мере отбиться, если что, я смогу. Однако и поглощение, судя по всему, пока не решалось нанести ответный удар, спрятавшись в пустом здании. Что ж, я не против. Но интересно, кстати, как же его всё-таки можно уничтожить? Полностью бессмертный монстр в игре звучит не очень убедительно. Это нецелесообразно и нарушает общий баланс. Значит, есть какой-то действенный способ. Правда, к сожалению, узнать о нём будет довольно сложно. Герамский ареал пока что представляет собой сплошное белое пятно. «Отбились!» — довольно кивнул Пушистик, когда я присоединился к остальным на широкой и просторной улице. «Можно двигаться дальше». «Есть проблема», — смущенно подал голос Хиба. «Шази, Кроним и Кен Катар, они ведь возродятся только через три часа, а времени у нас мало». «Отправимся без них», — пожала плечами ящерка. «Как возродятся, догонят». «А как же этот?» — возразила Кадди, имея в виду чёрный студень. — Мы не можем ждать, — сказал я, чувствуя, что итоговое неприятное решение ждут именно от меня. А у парней будет достаточно времени, чтобы оторваться. В больнице нам лучше оказаться раньше наших неизвестных конкурентов. — Монстр опасный, но медлительный, — подтвердила ящерка. — Альфади, речь идёт о члене семьи, — обратилась к пушистику Кадди. — Может, используешь санитарные капсулы? — Да. Тела уже исчезли, заметил я. Капсулы бесполезны, да даже если бы мы успели. Чувствую сейчас придётся сказать неприятную вещь. Не та ситуация, а разбираться ими нельзя. Сестрёнка Увы, Александр прав. Было видно, что Наре разрывается между семьёй и сложным решением. Капсулы припасены на случай, если кто-то из нас подвергнется заражению. Тогда я останусь, заявила Мелмыкианка, и дождусь шази с остальными. Вот ведь вредная девчонка, покачал головой Пушистик. А если он снова вылезет, мои все отряды не смогли справиться, если бы Александр не догадался про парамёт, вот именно так мы и поступим, предложил я, чувствуя разгорающийся буквально на пустом месте конфликт. Заковим парамётой с увеличенным уровнем заряда и оставим в помощь кого-то ещё. Но ждать мы действительно не можем. Я останусь с Кади, вызвался мрачный и молчаливый Лариозов. «Вдвоем мы точно продержимся, дожидаясь возвращения парней». «Вот и отлично», — резюмировал я. «Решение принято». Потратив еще несколько минут на закупку парометов, ценные указания для сестры Пушистика и оставшегося с ней Аль-Драга, а также сообщения о нашем временно вышедшем товарищам в реале, мы двинулись к намеченной цели. С одной стороны, наемники, включая Шази, прекрасно осознавали все риски, когда соглашались на контракт. Но с другой... оставить их тут на произвол судьбы я действительно не мог. Главное, чтобы Кадия с Лариоза за время ожидания не подверглись массовой атаке заражённых. Тут уже и паровой танк не сможет помочь. Теперь по прямой. Я указал рукой направление, и мы отправились по растрескавшейся магистрали в сторону видневшегося на фоне закатного солнца величественного здания больницы.